Деревня. Если спросить родителей, дом есть. Вот же он, дом в деревне, и они в нем живут. Живи с нами, это и твой дом. Что может быть лучше, жить вместе с родителями? Были бы живы наши родители. Лика побыла с ними пару месяцев. Думала, что так и надо. Жить как в сказке в высоком терему и ждать чуда. Стоит только вспомнить это время, Время без своего города и смирение как рукой снимает. У вас обязательно есть деревня неподалеку, в которой вы проводили в детстве все выходные и каникулы, и она казалась вам раем, а сейчас вы едва можете выдержать там хотя бы полчаса. Зима насыпала так много снега, что дороги временно умерли, и до деревни Лика добиралась пешком, набрав полные сапоги с лякоти. Впереди был Новый год, и вся семья собралась вместе, проводя дни у камина. Лика ни о чём не думала, наслаждаясь мирной пустотой. Ничего не надо решать, некуда бежать. Добротная первобытная скука давала покой и крепкий сон. Где-то очень далеко остались мечты, сражения, встречи, победы, танцы, лёгкие платья, Италия. Время округлилось и медленно плавно катилось на одном месте. Иногда она думала о Генрихе и представляла себе его лицо при виде её сегодняшней. Он не придёт её спасать, и хватит об этом. Лечь спать в гремящую крахмалом ледяную постель, не раздеваясь, как мамонт, и всё пропахло дымом. Утром встать, только когда точно будет гореть огонь, кое-как умыться, принести свою долю дров и сесть наконец на своё место у камина. Там целыми днями сидела вся семья. Волею обстоятельств и беспощадного времени, утратившая безмятежность вечной любви. Болтали, вспоминая прошлое, перечитывали принесённые из заброшенного этажа книги, слушали мамины рассказы, много смеялись, а Алика ещё и вязала. "Где ты такие нитки нашла?" ехидно спрашивала сестра. "Где надо", огрызалась Лика, и потом сама же и хохотала. Нитки были чистой шерсти болотного цвета. Нос в кроплениями белого пуха, и при вязании получался странный эффект, как будто юбку валяли в овчарне. "Пусть вяжет, что тебе?" вступалась мама и длинно рассказывала, как их учили в школе всевозможным рукоделием. Лека спешила доделать юбку к Новому году. Пусть всё рухнет, но нарушать традицию, надеть в новогоднюю ночь хотя бы одну новую вещь, она не хотела. Так наступил тот самый вечер. И он ничем особенным не отличался от остальных. Мама стучала пестиком, размалывая орехи в ступке. Племянницы хихикали, обсуждая соседей. Сестра читала обрывок столетней газеты, папа дремал. Лика вдруг выпрямилась и громко сказала: "Хочу купаться". Все вздрогнули. "Хорошее желание", зевнула сестра. "Главное своевременное и исполнимае". Может, голову помоешь? нерешительно предложила мама. Не простудится бы холод какой. Я хочу вымыться целиком, отчеканила Лика. Может, у меня быть хоть одно желание? И мама отложила ступку. Вставай, железным тоном приказала она папе. Он только снял очки и изумлённо воззрился на жену. Мама натаскала дров и воды. Мама заполила пожар, с гулом рвавшийся из пасти камина до дверей. Мама нагрела в закопчённых котлах столько воды, что хватило бы выкупить того самого мамонта. Мама отправила папу с топором в сад за дополнительными дровами, поставила прямо перед камином длинное жестяное корыто, полное горячей воды, и велела Лике в него залезть. О, великие боги! Лика сидела в корыте как младенец, и мама решительно намыливала ей волосы хозяйственным мылом и лила в воду ковшиком безостановочно, потому что если сидеть лицом к огню, то мёрзла спина, и наоборот. Лика фыркала и визжала, и что-то мерзкое и сальное внутри растапливалось и уходило вместе с грязной водой. Как будто солнце выглянуло одним глазом из-за пелены свинцовых туч. И стало понятно, что Лика совсем молодая. И ложки платье наденет и начнёт воплощать великие идеи. А как же иначе? Кто там брился каждый день на льдине? Она уже сидела в десяти полотенцах и халатах, и её преображение волнами шло по комнате и по всему дому. Нет ничего невозможного. Мама и папа её любят, и они сделали для дочери такую классную штуку. Порубили деревья в саду и отдали ей все запасы воды. И теперь в мире чисто, спокойно и весело. Лика встретила Новый год в странной новой юбке и полной надежд. Родители делают всё, что могут. Просто могут они очень мало, и не надо на них за это обижаться. Через пару дней она собрала вещи, расцеловала родителей и уехала туда, где ждала развороченная жизнь. Там её встретило внезапное сногсшибательное новость. Шеф Наталья пристроила Лику на новую работу.